Гиены. «Алло, Эдик, у нас проблемы. Какие еще проблемы, гнутый? Клиент все еще жив. Как? Сам не понимаю. Шмаляли с тачки, ты и Серегу знаешь, он стрелок классный. Две пули в гада садил я сам видел, того аж в стекляшку отбросило. Парнишки с места тут же ломанули, а я остался покараулить, что да как. И прикинь, этот хмырь тут же встает, как ни в чем не бывало, осколки себя стряхивает и дальше прет. Не иначе в жилете, сука, ходит. В башку надо было садить, в башку. Да кто ж тебе в башку с такого расстояния на ходу попадет? Вечно ваши фокусы, винтовки, машины, боевиков насмотрелись, идиоты. Нет, чтобы по-простому, а потом контрольный в голову. Вечно надо свой класс показать, додики. И теперь что? Эдик, да мы его по-любому достанем. Как интересно. А если Фуцин сейчас на дно заляжет? Где ты его искать будешь? У нас времени в обрез и так все стрелки порем. Ты облажался, а с тангизом вечером кто говорить будет? в чеченами войны хочешь? Эдик, мы сейчас к нему на хату едем, там подождем, должен нарисоваться клиент. А если не нарисуется, в розыске его объявишь, что ли? Эдик, я… Мудак ты гнутый, простого дела сделать не можешь, да? Ладно, дуйте по адресу, если клиент нарисуется, звоните мне на трубу, сам подъеду. Ага. Не упустите его, понял? Ушлый клиент попался. «Да понял я, Эдик, понял». «Вот и хорошо. Действуй, гнутый». «Давай, Эдик».